Глава 2 Большую часть дня я провожу с мертвыми. Порой с давно мертвыми. Я судебный антрополог. Это профессия и факт жизни, с которым большинство людей предпочитают не сталкиваться, пока не придется. Некоторое время я сам был таким. Когда мои жена с дочерью погибли в автокатастрофе, работа каждый день напоминала мне об утрате. Поэтому я стал терапевтом доктором медицины который посвящает себя живым а не мертвым однако произошли события заставившие меня вернуться к прежнему ремеслу призванию так сказать отчасти патология отчасти археология то чем я занимаюсь выходит за пределы обеих дисциплин даже после уничтожения когда организм сгнил и разложился оставив сухие кости он по-прежнему может много рассказать. Хоть целую историю, если понимать его язык, этим я и занимаюсь. Упрашиваю мертвых исповедаться. олис был уверен, что я не откажу ему. Мне уже забронировали место в самолете на Льюис, главный остров из внешних гибридских. Рейс задержали почти на час из-за плохой погоды. Поэтому я сидел в зале ожидания, стараясь не слушать, как несколько раз объявляли рейс в Лондон и огласили завершение посадки, а затем он исчез с табло Наш самолет, то и дело, падал в воздушные ямы, но, к счастью, полет длился недолго. Полдня уже прошло, когда я поймал такси из аэропорта к причалу паромной переправы в Сторновое, мрачном городке, который полностью зависит от рыботорговли. Пристань, где меня высадили, была сырой и холодной, с привычной для таких мест духотой из-за смешения запахов дизеля и рыбы. Я ожидал, что сяду на один из больших паромов, которые выбрасывали дым в дождливое небо над серым заливом. А оказалось, для меня подобрали маленькое рыбацкое судно, не предназначенное для перевозки людей. Лишь наличие полицейского ренджровера, занимавшего полпалубы, подтверждало, что я не ошибся. Посадочный трап качался, вызывая тошноту одним видом. На бетонной пристани стоял сержант в форме, засунув руки в карманы куртки. Щеки и нос залились нисходящей краской от полопавшихся капилляров, под глазами мешки. Он злобно оглядел меня пока я выгружал сумку и ручную кладь. — Мистер Хантер, я сержант Фрейзер, — мрачно сообщил он. Имя не упомянул и руки не пожал. Он грассировал в нос, не как шотландцы на основной части суши. — Мы вас давно ждем. С этими словами он поднялся по трапу, не предложив помочь мне с багажом. Я перекинул сумку через плечо, поднял алюминиевый кейс и последовал за ним. Трап был мокрый и скользкий, он хаотично приподнимался и опускался с ударами волн. Я едва не упал, приноравливая шаги к неритмичным колебаниям. Затем кто-то подбежал сзади на помощь. Молодой полицейский широко улыбнулся, забирая у меня кейс. — Позвольте мне. Я не стал возражать. Он пошел в рейндж-ровер привязанной к палубе, и поместил кейс в багажник. «Что у вас там, труп?» — бодро спросил он. Я поставил сумку рядом. «Нет, так только кажется. Спасибо». «Не за что». Парню было не больше двадцати. Дружелюбное, открытое лицо, аккуратная форма, несмотря на дождь. «Я Констебль Маккини. Зовите меня Дункан». «Дэвид Хантер». Он от души пожал мне руку, словно восполняя промах фрезера «Так вы занимаетесь судебной медициной?» «Боюсь, что да». «Здорово?» «То есть не здорово?» «Ну, в общем, понимаете. Давайте спрячемся от дождя». Застекленная пассажирская кабина находилась под рулевой рубкой. Снаружи Фрейзер гневно разговаривал с бородатым мужчиной в непромокаемой одежде. За ним стоял высокий прыщавый подросток. Фрейзер тыкал пальцем в воздух. — Так долго прождали, и вы заявляете, что не готовы отчалить? Бородач невозмутимо смотрел ему в глаза. — Должен подъехать еще один пассажир. Без него мы не тронемся с места. И без того красное лицо Фрейзера побагровело. — Это не неувеселительный круиз. Мы так выбились из графика, так что живо поднимайте трап. Бородатый мужчина посмотрел на него, как дикий неприрученный зверь. «Лодка моя, и график устанавливаю я. Сами поднимайте, если так приперло». Фрейзер набрал воздух в легкие, но тут с трапа донеслись шаги. Миниатюрная молодая женщина спешила наверх, качаясь под весом тяжелой сумки. На ней было теплое ярко-красное пальто. Великона два размера. На уши натянута толстая шерстяная шапка. С песочными волосами и заостренным подбородком она выглядела как эльф, весьма привлекательным «Привет, ребята! Никто не хочет мне помочь?» Она тяжело дышала. Дункан дернулся вперед, но хозяин лодки остановил его. Широко улыбаясь, так что белые зубы засветились сквозь темную бороду, он легким движением забрал у нее сумку. Ты вовремя, Мэгги. Мы чуть не уплыли без тебя. Хорошо, что дождались, а то моя бабушка вас убила бы. Женщина встала, уперев руки в бока и пытаясь отдышаться. — Привет, Кевин. Как дела? Отец все так же тебя запрягает? Подросток покраснел и опустил взгляд. — Ага. — Ага. Некоторые факты жизни никогда не меняются. Тебе уже 18 Пора требовать повышения зарплаты. При виде полицейского рейндж у нее в глазах сверкнуло любопытство. «Что происходит? Просветите меня, пожалуйста!» Бородач кивнул в нашу сторону. «Спроси у них, если это не военная тайна!» Увидев Фрейзера, женщина едва удержала улыбку, и выражение ее лица стало вызывающим. «Здравствуйте, сержант Фрейзер! Какой сюрприз!» «Что вынудило вас посетить руну?» «Дела!» — выпалил Фрейзер и отвернулся. Кем бы ни была молодая дамочка, он не обрадовался встречи. Капитан Парома с сыном принялись за работу. Со скрипом поднялся трап, и деревянная лодка заколыхалась, когда потянули якорную цепь. Бросив заинтригованный взгляд в мою сторону, женщина пошла в рубку. С выхлопом дизеля... Паром отдал швартовы и запыхтел прочь из залива. Море было неспокойным, и переправа вместо двух часов заняла почти три. Как только мы вышли из залива Сторновой, Атлантический океан оправдал свою репутацию. Паром бился носом об ушующую серую поверхность разгневанных волн. Каждый раз он поднимался на гребень, и соскальзывал вниз с тошнотворной силой, а затем процесс повторялся заново. Единственным убежищем была тесная пассажирская каюта, где ощущались дизельные пары и горячие радиаторы. Фрейзер и Дункан сидели с несчастным видом и молчали. Я пытался расспросить Фрейзера о деле, однако он, очевидно, знал не больше меня. «Ничего особенного» проворчал он, вытирая солбопот. «Скорее всего, какая-то пьянь заснула близко к костру». Олес сказал, его нашел некий детектив, инспектор полиции на пенсии. «Кто он?» «Эндрю Броуди», — высоким голосом произнес Дункан. «Работал с моим отцом на материке». Так жители Гибридских островов называют, собственно, остров Великобритания. «А пока мы не переехали в сторону Оэй...» Говорит, он был чертовски хорошим полицейским». «Ага, был», — подтвердил Фрейзер. «Я наводил о нем справки. Волк-одиночка. Не любил работать в команде. Когда от него сбежали жена с дочерью, вообще перестал общаться с людьми. Поэтому и в отставку ушел». Дункан смутился. «Отец сказал, это из-за стресса». Фрейзер отмахнулся. «Какая разница? Он и помнить не хочет, что когда-то был детективом». — уверил сержант и напрягся от неожиданного толчка. Лодка перевалила через очередную вершину гребня. — Боже, послали же в это проклятое место! Я сидел в кабине и думал, как меня угораздило очутиться на крошечном пароме в Атлантическом океане, вместо того, чтобы лететь домой к Дженни. В последнее время мы все чаще ссорились по одной и той же причине из-за моей работы. Поскольку больше заняться было нечем, я стал размышлять, правильно ли принял решение, и как мне теперь искупить свою вину. Через час я оставил полицейских и вышел на палубу. В лицо ударил ветер с дождем, однако это было приятнее мрачной жаркой кабины. Стоя на корме, я наслаждался моросью, вдали показался остров, Темное возвышение над морем. Сердце привычно защемило, то ли от волнения, то ли от предвкушения того, что меня там ждет. Как бы там ни было, я надеялся, что игра стоит свеч. Боковым зрением поймал красное пятно, повернулся и увидел, что молодая женщина направляется ко мне. Паром качнуло, она засеменила вперед, и я протянул руку, чтобы поддержать ее. Спасибо. Женщина задорно улыбнулась и схватилась за перила. — Вот погодка. Йен говорит, пришвартоваться будет непросто. У нее был акцент почти как у Фрейзера, но интонация мягче и мелодичнее. — Йен? — Йен Кинрос, капитан. Мой добрый сосед с Руны. — Вы там живете? — Больше нет. Моя семья переехала в сторону, а ей... Все, кроме бабушки. Мы навещаем ее по очереди. «А вы вместе с полицейскими?» Она задала вопрос с невинностью, в которую я не особо поверил. «Считайте, да. но ну, а сами вы не из них, не из полиции, я имею в виду». Я покачал головой. Женщина улыбнулась. Я так и подумала. «Ян слышал, они обращались к вам, доктор. На острове кого-то тяжело ранили?» «Нет, насколько мне известно». Мой ответ только подогрел ее любопытство так зачем доктор едет на руну в сопровождении полиции? — Лучше спросите у сержанта Фрейзера. Она сморщилась. — Но уж нет. — Вы знакомы? — Вроде того. Она не стала вдаваться в подробности. — И чем вы занимаетесь в Торноэе? — спросил я. — О, я писательница. Работаю над романом. Меня, кстати, зовут Мэгги Кэссиди. Дэвид Хантер. Она сделала явные усилия, чтобы запомнить имя. Некоторое время мы молчали и смотрели, как остров все четче прорисовывается сквозь сумерки. Из воды поднимались серые клифы с зеленоватой шапкой. На их фоне виднелась природная башня из черного камня, высеченная волнами. «Вон там, — сказала Мэгги, — бухта прямо за Стекросс большой скалой» третья по высоте в Шотландии. Наруни таких много. Претензии на славу третьего сорта. Она отпустила перила. Приятно было познакомиться, Дэвид. Может, еще увидимся. Кэссиди направилась обратно в капитанскую рубку, к Кинресу с сыном. На сей раз она шагала по палубе заметно увереннее. Я продолжил рассматривать приближающийся остров. Застекросс, клифы... Опускались в маленькую бухту. Начало темнеть, но я разглядел разбросанные там дома, крошечный аванпост поселения в пустынном океане. Сзади послышался резкий свист, пробившийся сквозь шум мотора и завывание ветра. Повернувшись, я увидел, что Кинрос сердито машет мне рукой. «Иди в каюту!» Мне не надо было повторять дважды. Море стало еще свирепее. Волны разбивались о высокие обрывы, изрезавшие бухту. Теперь лодку не просто качало, а бросало по спирали, водные массивы сталкивались, накрывая палубу одеялом из капель. Хватаясь за поручень, я добрался до перегретой каюты. В обществе Дункана и побледневшего Фрейзера стал ждать, пока паром зайдет в бухту, борясь с ударами волн. Через окно было видно как они разбиваются об бетонную пристань, порождая белые облака брызг. Пришвартовались с третьей попытки, паром трясло от усилий мотора удержать нас на месте. Мы вышли из каюты и с трудом пошли по качающейся палубе. От ветра было не скрыться, но он казался чудотворно свежим, с чистым соленым привкусом. Над головой с криками кружили чайки. Люди на берегу суетились, завязывали тросы. Несмотря на множество скал, бухта была открыта неумолимой стихией. На якоре стояло несколько рыбацких лодок, которые едва не срывались с якорных цепей как собака с привязи. Низкие дома и коттеджи цеплялись-за крутой склон, опускавшийся в бухту. За ними зеленая земля без единого дерева, унылая и обдуваемая всеми ветрами. Вдалеке на горизонте, Высилась остроконечная вершина, теряясь в дымке низких облаков. Молодая женщина Мэгги Кэссиди поспешила удалиться с парома, как только спустили трап. Я слегка удивился, что она не попрощалась, но не стал заострять на этом внимание. Позади меня завелся мотор рейндж-ровера, и я забрался на заднее сиденье. Фрейзер уступил напарнику место за рулем. Лодка по-прежнему качалась когда он осторожно съезжал по неустойчивому трапу. На пристани нас ждал мужчина с морщинистым лицом. Ему было за пятьдесят. Высокое и могучее телосложение и оценивающий взгляд выдавали в нем полицейского. И не надо было и говорить, что это тот самый детектив на пенсии, который нашел тело. фрейзер опустил окно. — Эндрю Брауди! Мужчина сдержанно кивнул. Ветер трепал седые волосы, пока он рассматривал нас троих. Местные жители, которые помогли привязать лодку, наблюдали с любопытством. — Это все, кого прислали? — спросил он с неприкрытым недовольством. Фрейзер кивнул. — Ага, пока. — Как насчет следственной команды? Когда прибудет? — Неизвестно, — ряфнул Фрейзер. — Решение пока не принято. Броуди сморщился от такого тона. На пенсии или нет, бывшему инспектору полиции не понравилось, что какой-то сержант так с ним разговаривает. А как же отдел уголовного розыска? Им придется заняться делом в любом случае. Исторное прибудет детектив после того, как доктор Хантер взглянет на тело. Он эксперт по судебной медицине. До этого момента Броуди не обращал на меня внимания. Теперь посмотрел с интересом. У него был проницательный взгляд, и я почувствовал, что меня строго оценивают. — Смеркается, — сказал он. — Добираться всего пятнадцать минут, но когда прибудем, станет совсем темно. Может, сядете в мою машину, доктор Хантер? Я введу вас в курс дела по дороге. — Уверен, доктору уже приходилось видеть обожженные тела, — стрял Фрейзер. Броуди уставился на него, будто напоминая себе, что в отставке. Затем перевел твердый взгляд обратно на меня. Но не такие. Машина была припаркована на причале новенькая «Вольво» с закрытым кузовом. Внутри не пылинки, пахло освежителем воздуха и едва заметно сигаретным дымом. Сзади на одеяле лежала старая Колли, черная морда посидела от возраста. Она подскочила, когда Броуди сел в машину. «Сидеть, бес!» — мягко приказал он. Собака тотчас утихомирилась. Броудин нахмурился ища на приборной панели обогреватель. «Извините, недавно приобрел, пытаюсь запомнить, что где находится». Мы выехали из бухты, за нами следовали фары рейндж-ровера. На севере в такое время года дни короткие, и сумерки быстро сменялись темнотой. Уличные фонари освещали узкую главную дорогу, едва ли заслуживавшую такое название. Она пролегала от моря через деревню, горстку магазинчиков, окруженных старыми каменными коттеджами и бунгало с видом временной сборной конструкции. Хоть видно было и мало, стало очевидно, что руна не такой уж захолустье. У дороги стояла разрушенная церквушка без крыши. Однако у большинства домов Были новые двери и окна, будто их недавно заменили. Проехали мимо небольшой, но современной школы, мимо больницы. Даже дорога с новым покрытием, только узкая, одна полоса с полукруглыми разъездами каждые сто метров, черный гладкий декбетон сделал бы честь любому шоссе в стране. Дорога пошла круто вверх, затем выровнялась, и показались последние два дома на краю деревни на холме на фоне почти темного неба высился силуэт высокого загнутого камня он поднимался из травы как указательный палец это бода хруна сказал броуди заметив мой взгляд старик с руны согласно легенде он поднялся наверх ждать возвращения сына который ушел в море но сын так и не вернулся И старик простоял столь долго, что превратился в камень. При такой погоде это неудивительно. Броуде на секунду улыбнулся. Попросив меня сесть в свою машину, он чувствовал себя неудобно, будто не знал, с чего начать. Я достал мобильный проверить сообщение. «Здесь связи нет», — предупредил он. «Если хотите позвонить, пользуйтесь наземной линией». Или полицейским радио. Хотя при сильном ветре даже оно не всегда работает. Я убрал телефон. Теплилась надежда, что Дженни прислала сообщение. Позвоню позже попытаюсь уладить ссору. — Так в какой области вы специализируетесь? — спросил Броуди. — Я судебный антрополог. Я посмотрел на него, чтобы понять, надо ли вдаваться в объяснение. Иногда даже полицейские приходят в недоумение. Однако Броуди остался доволен. «Прекрасно. Хоть один человек будет знать, что делать. Что рассказал вам Уоллес? Обгорело тело. В смерти есть нечто странное. Что именно, не сказал, но подозрений на убийство нет. Броуди недовольно сморщился. «А вы считаете, есть?» «Я ничего не считаю», — ответил Броуди. Сами сделайте выводы, когда увидите. Я лишь ожидал, что Олес пришлет целую команду. У меня возникло дурное предчувствие. При подозрении на убийство нет однозначных предписаний, которые следовало бы соблюдать, и обычно я не вмешиваюсь, пока не приедет следственная группа и не сделает свою работу на месте преступления. Оставалось надеяться, что железнодорожная катастрофа не затуманило разум Олиса. Однако в памяти сохранилось и его мнение о Броуди. Раньше был хорошим человеком. Офицерам полиции в отставке бывает сложно принять, что они больше ничего не решают. Броуди не стал бы преувеличивать, чтобы снова ощутить себя в гуще событий. Я не очень полагался на слова Фрейзера о том, что он сломался. Но ведь подобные мысли могли повлиять на решение Уоллеса. Меня просили всего лишь взглянуть на труп. При малейшем подозрении, что это не несчастный случай, я должен буду дождаться прибытия следственной команды. — Тут уж ничего не поделаешь, — злобно произнес Броуди. Что бы он ни сказал Уоллесу, тот явно не воспринял информацию за чистую монету и бывшего детектива-инспектора — Это не могло не раздражать. — Как это вы нашли тело? — спросил я. Собака почуяла запах, когда я выгуливал ее утром в заброшенном фермерском домике. Там иногда играют дети, но не зимой. Я ничего не трогал, даже не спрашивайте меня об этом. Хоть я и в отставке, мозги на месте. В этом я не сомневался. — И кто это может быть? — Не имею ни малейшего понятия. Из местных жителей никто не пропадал. Здесь меньше двухсот человек, поэтому незаметно не исчезнешь. К вам часто приезжают с других островов? Нет, но бывает. заносит изредка то какого-нибудь натуралиста, то археолога. На всех островах полно руин каменного века, бронзового века и бог знает какого. На горе якобы находятся захоронения в каменных пирамидах и старая сторожевая башня. И последнее время на Руни велись работы по реконструкции, так что к нам недавно приезжали строители и подрядчики. Перекладывали дорогу, ремонтировали дома и тому подобное. Пока погода не изменилась. Кому еще известно про труп? Насколько я знаю, никому. Я сообщил только Уоллесу. Понятно теперь, отчего у местных такие любопытные взгляды. приезд полиции Событие для такого крошечного острова. Вряд ли причина нашего прибытия надолго останется тайной. Хорошо, хоть туристы нам не встретятся. Олли сказал, тело сильно обгорело. Броди мрачно улыбнулся. — Да уж, сами увидите. Он произнес это с уверенностью, закрыв тему. — Вы, кажется, раньше вместе работали. — Да, я работал в штаб-квартире «Инвернесса. Бывали там?» «Проезжал. Руна сильно отличается от него. И в лучшую сторону. Тут хорошо жить, спокойно. Есть время подумать, просторно. Вы здесь родились?» «Нет, я приезжий. Хотелось убежать от всего, когда вышел на пенсию раньше срока. А здесь край света. Бесспорный факт. Как только мы покинули деревню у бухты... Жизнь вымерла. Единственным пристанищем бытия был внушительный старый дом вдали от дороги. А так случайные лачуги и овцы. В сумерках руна казалась красивой, но пустынной. Здесь одиноко умирать. Машина подскочила, когда Броуди свернул с дороги на заросшую тропу. Фары осветили ветхий коттедж. Олес сказал, тело нашли в фермерском доме. Однако не осталось никаких следов, что землю когда-то вспахивали. Броуди остановился и выключил мотор. «Сидеть без», — приказал он колле «Мы вышли из машины, сзади подоспел рейндж -ровер. Низкое одноэтажное строение разваливалось на глазах. За ним вырисовывалась вершина, которую я заметил раньше. Черный силуэт в наступавшей темноте». «Это Бэйн Туэритх», — сказал мне Броуди. «Отсюда похоже на гору. Говорят, если забраться на нее в ясный день, видна вся Шотландия». «Вы пробовали?» «Не встречал таких дураков, чтобы вздумали проверить этот факт». Броуди достал из бардачка фонарь и подождал Фрейзера с Дунканом. «Я вынул из кейса собственный фонарь, и мы направились к коттеджу, лучи света прыгали по неровной земле стены каменного строения покрылись мхом и лишайником дверной проем оказался столь низким что мне пришлось пригибаться. я остановился рассмотреть дом его бесспорно давно покинули через дыру в крыше капала вода тесная комната низкий потолок усиливал клаустрофобию видимо здесь была кухня виднелась плита Чугунная сковорода по-прежнему стояла на подставке. В середине стоял неустойчивый деревянный стол. На каменном полу были разбросаны бутылки и жестяные банки, следы пребывания человека. В воздухе повис запах плесени и сырости, не более Никаких признаков пожара. «Сюда!» — сказал Броуди, направив фонарь на дверь. При приближении... Я почуял слабый душок Гарри, не столь заметный, как следовало ожидать. Дверь была сломана, ржавые петли заскрипели. Глядя под ноги, я зашел внутрь. Место похуже кухни. Теперь явно ощущалась вонь. С голых стен отваливалась штукатурка, камин напоминал зияющую дыру. Однако запах шел не оттуда, а из центра. Посветив фонарем, я ахнул. От жертвы не осталось практически ничего. Неудивительно, что Броуди был немногословен, отвечая на вопрос, сильно ли обгорело тело. Действительно сильно. На полу лежала груда золы и жирного праха. Огонь поглотил косточки с той же жадностью, что кожу и ткани. Остались только крупные кости — торчавший из пепла, как мертвые ветви из сугроба. Даже они были прокалены. Углерод выгорел, оставив серую хрупкую субстанцию, увенчивала картину надломанная скорлупа черепа. Помимо тела в комнате ничего не пострадало. Огонь испепелил лишь человека, превратив кость в пемзу и не затронул предметы вокруг. Каменные плиты под телом почернели, а на расстоянии метра лежал обветшалый и грязный, но целехонький матрас. На полу валялись старые листья и ветви, однако пламя обошло и их. Но самое страшное было не в этом. В немой шок меня привели две уцелевшие ступни и рука, опаленные до черноты. Броуди подошел и встал рядом. Но, ну, доктор Хантер, по-прежнему считаете, что тут ничего подозрительного нет?